Часть 7. На следующий день начальник финансового отдела флота связался со мной. «Мы к и тяжелому решили тебе предложить транспортник, в котором все находится. Мне нужны креды, а не корабли». «Зачем мне корабли? Их нужно ремонтировать, потом платить экипажу. Откуда у меня должны взяться на это креды? Продашь их или сдашь в аренду? Тебе виднее». — Нет, я лучше много потеряю, но продам все Аширскому банку за креты. Торгуйтесь потом с ними. — Ты не забыл, что работаешь на флот? — Не забыл. Но флот здесь ни при чем. Здесь рисковал я лично и предлагал вам решить проблему обеспечения станции. Но вы отказались. — Это когда было? — Вот тогда. Перекинул ему запись переговоров с вице-адмиралом и им. Так что именно вы отказались решать проблему». Тогда я сам ее решил, не понимаю, почему вы еще торгуетесь. — Потому что нет кредов. Ты врешь Псиону. — Говорю же, нет кредов, все потрачено на другое. — На что на другое? Впрочем, я не спешу заплатить позже. Креды могут очень долго не появиться. Забирай корабли. Ты же сам только что заявил, что тебе сейчас не очень нужны креды. Ты ведь знаешь, что у меня кредит? — Знаю. Ты и так заплатил больше половины... Остальное выплатишь позже. В итоге, после трех часов долгих и упорных торгов, с подключением юристов, мы заключили сделку. После нее я стал владельцем двух разбитых линкоров, тяжелого крейсера и транспортника, а также запчастей к ним. Взамен флот получил все нужные запчасти для станции и кораблей. Все экипажи на кораблях будут флотскими, и зарплату платить им будет флот, за исключением тяжелого крейсера». На нем все оставалось как есть. Правда, на линкорах экипаж состоял из всего двух пилотов и навигаторов. Экипажем это только называлось. По условиям договора, если корабли получали какие-то повреждения, обороняя эту систему, стоимость ремонта не оплачивал флот. Если где-то еще, то это уже мои проблемы. Сделка, на мой взгляд, невыгодна для меня. Но особого выбора у меня не было. Неизвестно, какие условия выставит банк. В итоге флот избавился от трех кораблей и повесил их мне на шею. Мне придется много работать, чтобы восстановить эти линкоры. Зато Лера, когда я рассказал обо всем, пребывала в легком шоке, после чего сказала, что я сделал все правильно, и эти корабли будут мне приносить много кредов. Пришлось ее разочаровать, потому что они мне не будут приносить ничего, хотя сами корабли, если их отремонтировать, стоили бы немало. Транспортник выставил на продажу ее оширцев и у аварцев. После чего сразу получил судебный иск от аварцев по сделке. Неожиданно выяснилось, что у посредника есть партнер по бизнесу. Оди этот иск решил быстро. Мне не потребовалось уступать в суде. Транспортник продался через два дня. А через неделю он улетел обратно к аварцам вместе со своим экипажем. Их отпустили после проверки в СБ. Вместе с ними улетел пилот который перегонял второй транспортник, и еще трое гражданских, оказавшихся на крейсерах. Вины их не нашли и всех отпустили. После продажи транспортника я закрыл весь кредит, и у меня остались еще 3 миллиона. После всего произошедшего я больше не хранил креды на официальном счете и перевел все на разные чипы. Удивительно. Но я ожидал проблем после всего, но ничего не происходило. Все было тихо. Ни СБ, ни мое начальство ничего не предпринимали. С вице-адмиралом мы периодически болтали об этом. Он сказал, что никаких распоряжений насчет аварцев пока не поступало. Они все так же находились в помещении, которое я приготовил для пиратов. Рабов всех освободили и отправили на планету, за исключением шахтеров. Шахтеры решили продолжить работать в системе на своих корабликах, сотрудничая с крошечной аширской шахтерской компанией находящийся на станции. Эта компания рассказала, что к нам попала не руда, а концентрат руды. Он стоил гораздо дороже. Эта же компания купила второй корабль вместе с концентратом, и он улетел к Из трофеев у нас остались только два крейсера и запчасти, что мы сняли с третьего. Но на всем этом стояла блокировка Адмирала. Все решилось, когда я уже забыл о них. Утром меня вызвал Адмирал. «Слушай, пришла команда сверху. Мы отпускаем аварцев». «Это что, шутка такая?» «Нет, все на полном серьезе. Я сам все перепроверил на всякий случай». «Они ведь пираты». «Понимаю. Но что поделаешь, они аварцы, и мы с ними не воюем». «Как это не воюем?» «Когда вокруг меня полно пиратов, а их представитель сидит на пиратской станции». «Пираты есть и будут, это совсем другое». «С этим ничего не поделаешь. Это нерегулярный флот». Они бы нас ни за что не отпустили. Ты не прав. Они тоже иногда возвращают наших. Это действительно так? Редко. Обычно обменивают, но чаще продают в рабство, и так, что не найдешь концов. Возможно, их и обменяли на кого из наших. Если так, пускай проваливают. Что требуется, отправить их с транзитником? Нет, мы их отправляем вместе с их крейсерами. Чего? «Знаешь, если я раньше думал, что вы там в себя сидите на забористой дури, а теперь понимаю, что и начальство наверху на чем-то еще позабористей вас сидит, только не говори мне, что я должен извиниться перед ними». «Не говорю и не должен. Хотя бы в этом повезло. Они завтра вернутся на этих крейсерах и нападут на станцию. Я все понимаю, но есть приказ, и его нужно выполнять». — Вот только в приказе ничего не сказано, в каком виде мы им должны вернуть корабль. — Подожди, как я им верну крейсера, если они сами искины к нему уничтожили? — Мне что, им еще два последних из моего резерва отдавать? — У меня тогда ничего в запасе не останется. — Этот вопрос я выясню, но я о другом. — В приказе ничего не сказано, в каком виде мы должны им вернуть крейсеры. — Ты хочешь сказать, что если я с них все поснимаю, то мне ничего не будет? — — Подожди, а как же боевые за них? Это же трофеи. Они ведь трофейный накладной, даже с оценкой финансистов. Я выясню эти вопросы. А ты пока подготовь их. Главное, чтобы они своим ходом улететь могли. Это я уже понял. Тогда действуй. Собрал техников с четырех крейсеров, и они дружно начали разбирать крейсер. Разбирать не ремонтировать. Дело пошло очень быстро. Дроиды быстро извлекали блоки из своих мест. Сняли все снаружи, потом изнутри. Пришлось контролировать их, чтобы лишнего не сняли. Крейсер должен был улететь из системы. Когда мы закончили, пришла пилот и проверила корабль. Разогнаться и прыгнуть корабль мог. Напоследок сам осмотрел все. В каютах даже матрасов не осталось. Все переехали на склад на станции. В результате работы техники нашли два тайника после чего энтузиазм резко вырос, и техники проверили весь корабль еще раз. Второй крейсер разобрали также следом за первым. Сняли все, что можно было снять, изнутри и снаружи. После этого я связался с вице-адмирал. Оба корабля подготовили к передаче. «Это хорошо. Значит, будем отправлять. Что по поискинам? Отдаем. Как же так? У меня ни одного запасного больше нет, и нужен еще один на тяжелый крейсер». Я оттуда снял. Получишь потом в СБ. Когда они их еще взломают? Пара штук у них уже есть. Тогда пускай присылают. Мне на тяжелый крейсер нужно Искин установить. Пришлют. Тебе только придется за него заплатить. Когда мне их доставил дроид, меня ждал сюрприз. Цена на Искин вдруг резко увеличилась ровно в два раза. Теперь Искин чистился как взломанный. Пришлось отказаться от покупки. Вскоре всех пленных аварцев СБ стало распределять по кораблям. К моему удивлению, посредника тоже запихнули вместе с ними, после чего крейсеры покинули нашу станцию. Этот вопрос я решил прояснить у начальника СБ станции. Именно он занимался отправкой аварцев. Этих понятно. А посредника почему отправляем? Зачем он нам? Что ты предлагаешь с ним сделать? Вот поэтому и пиратов вокруг полно, что мы всех отпускаем. Мне это нравится, не больше твоего. Среди них многие прогулку без скафандра заслуживают. Но приказ есть приказ. Он забрал своих людей, и они пошли к себе в СБ. Странно. Этот на меня не злится за то, что я сделал. Спокойный попался. В кабинете меня уже ожидал вице-адмирал, решивший подсластить мне эту горькую пилюлю. Он мне сообщил, что все отличившиеся получили награды за этот рейд, кроме меня». Мне же выписали благодарность от командования. Прямо не знал, куда деваться от счастья. Впрочем, не наказали — уже хорошо. Вообще настроение у начальства после возвращения сменилось с напряженного на благосклонное. СБ как-то забыла обо мне на время. Видимо, понимала, что я теперь не брошу линкора и не сбегу. Вообще все это организовано наверняка специально. Они все продумали заранее. И вместо кредов продали мне эти линкоры, которые им самим не нужны. Впрочем, планов их содержать у меня нет. Имелись планы отремонтировать их и продать наемникам. Главное, чтобы они к пиратам потом не попали. Но все очень быстро поменялось. После того, как аварцы улетели, все приняло свой обычный формат. Сам я занялся укреплением обороны станции. Устанавливал новые турели на летной и смотровой палубах. Эти турели имели мощную индивидуальную силовую защиту. Их было сложно вывести из строя. Когда я начал их устанавливать, выяснилось, что для их установки все есть. К стандартным местам для их установки были подведены и подключены все системы станции. Требовалось только установить турели в уже подготовленные места. Но самым интересным оказалось другое. Этих подготовленных мест было 15, как и турели у меня. Закралось сильное подозрение, что эти турели предназначены для этой станции. Этот вопрос я решил прояснить у деда. Он мне рассказал историю станции. Выяснил, что когда аварцы отбили систему у пауков, они сразу начали строить здесь эту станцию и построили ее. После этого наши наняли наемников у аварцев. Наемники прилетели на транспортниках с запчастями. Захватили станцию и расстреляли из орудий станции флот, охранявший ее. После этого уже наш флот отбил ее у них. Станция тогда была еще не закончена, и многие системы не работали. Это означало, что эти турели предназначались для обороны станции. Но кто-то очень ловко переиграл аварцев и захватил эту систему. Поэтому их и не довезли и не установили здесь. Все эти годы турели пылились на складе у аварцев пока я их не купил. Во всем этом мне было непонятно только одно. Для чего это все сделано? Ведь отсюда до ближайших систем Аратана очень далеко. Когда уже привычно вечером собирался вместе с Лерой и ее сестрами лететь, заниматься ремонтом линкора, в кабинет зашла Элла. Командир, с вами хотят поговорить главы пяти кланов с планеты. Что, все сразу? Да, все сразу. «Тогда соединяй, послушаем». На панели появились главы кланов. Из них я только с одним общался вживую. Оставшихся видел первый раз и решил их рассмотреть подробнее. Они, видимо, что-то обсуждали, и один из них сказал второму. Он все равно не понимает по оширски «Если это так, то у нас большие проблемы», — ответил ему второй. «Вообще-то понимаю», — ответил им. «Видимо, у вас что-то случилось, разве все решили со мной пообщаться». Сказал это на аширском языке. Ответил мне глава клана Кар-Делл, с которым мы общались раньше. «У нас появилась информация, что скоро эта система будет передана Аширу. Можно узнать источники данной информации?» «К сожалению, нет. Боюсь, это ошибка. Если, конечно, они не решились напасть на нас. Дело в том, что источник надежный, и передача системы будет мирной. Тогда спрашивайте у него». Лично мне ничего об этом не известно. Мы поняли тебя. После этого они отключились. Странно, очень странно, чтобы пять враждующих кланов вот так вышли на связь. Наверное, это очень надежный источник. И вызвал вице-адмирала. Чего тебе, ответил он. Скажи мне, систему передают оширцам? С чего ты это взял? Сам посмотри и переслал ему видео нашего разговора. Ну и что? Какие-то пятеро аширцев вдруг решили, что мы будем ее передавать Аширу. Боюсь, ты не понимаешь. Это главы пяти самых сильных кланов на планете. И у них реальная власть на планете. И они смертельно ненавидят друг друга. А здесь все разом вызвали меня. Значит, это не просто так. Ерунда все это. Никто ничего передавать не собирается. Как скажешь. После него решил вызвать Эл. — Ты где пропал? — Не вызываешь, не просишь помощи. — Я вызывал тебя, а ты тогда улетел. Думал, у тебя и без меня проблем хватает. — Нет никаких проблем. Все в обычном режиме. Давай что-нибудь взломаем. — Мне запретили тебя привлекать. — Почему? — Не знаю. Жаль, было весело. — Скажи мне, что у вас слышно о нас? — О твоем рейде? — Вообще в целом. Что ты аферист. Вообще-то я станцию спасал. Не знаю, что именно ты спасал, но говорят, что ты аферист. Вот так стараешься, а тебя еще и аферистом назовут. Не обращай внимания. А вообще говорят, что ты три корабля отхватил себе. Нагло врут. Четыре. Что четыре? Четыре корабля отхватил, а не три. Один продал уже. За меня, кстати, цена выросла у пиратов. Вот я и думал, может... «Им себя продать?» «Значит, не врали. Аферист!» «Эл, мы с тобой кучу времени знакомы. Какой я аферист?» «Отличный!» «Здесь уже спорят, продашь ты станцию или нет». «Не продам. Слушай, что у вас слышно о мирной передаче системы Аширсен?» «Ничего не слышал об этом. Почему ты решил, что ее собираются передавать?» «Не я. Кланы Аширские на планете, они откуда-то узнали». «Обычная сплетня. Не обращай внимания». Ты мне как-то говорил, что аширцы прекратили переговоры. Что-то такое было, припоминаю. Что сейчас с этими переговорами не знаешь? Не знаю, ничего не слышал об этом. Понял. Будет желание, вызывай, чего-нибудь еще взломаем. Нельзя. Не переживай. Мы никому не скажем, а они не узнают. Боюсь, они все узнают. Жаль, забавно было. Да, неплохо. Кстати, как у тебя дела с той девушкой? Нормально. Он тяжело вздохнул. Чего так? Правда, все хорошо. Но как они меня достали? Шагу не дают сделать без охраны. А ты сбеги вместе с ней. Пробовал уже. Поймали и сказали, что это ты виноват. Я? Ты. Оказывается, ты дурно на меня влияешь. Вот оно что. А я понять не мог, почему ты пропал. Так получилось. — Ладно, не расстраивайся. Я подумаю и какую-нибудь гадость им придумаю. Я пообещал, что сделаю начальника СБ флота лысым, и свое обещание нужно выполнить. — Лучше не надо. Будет только хуже. Они мне вообще запретят с ней встречаться. — Это они могут. — Тогда держись, и если будет нужна моя помощь, вызывай. Договорились. Жалко его было. У него никакой личной жизни из-за работы. Впрочем, как-нибудь сам разберется. Благополучно забыла звонке кланов. Вот только через три дня со мной связался вице-адмирал. Не знаю, откуда узнали твои оширцы, но мы действительно обменяли систему на систему. Сейчас не понял, о чем ты. Твою систему передают оширцам. Будь готов к разным провокациям с их стороны, а особенно саварской. Каким провокациям? Любым. «Почему так? Аварцы давно хотят видеть эту систему своей, а наши договорились со Широм и передают ее им». «Значит, все было зря?» «Зачем я тогда старался? Укреплял оборону станции. Не могли сказать, что все это было зря? Что будет со станцией? Передаем ее им. Не переживай. Ты все правильно делал, я сам ничего не знал. Что от меня требуется? Скоро к тебе прилетят финансисты и оценщики». Как наши, так и оширские. Они будут осматривать станцию.